Автопортрет с монгольцем. Стояли тихие и теплые августовские дни. Впереди и по бокам конной колонны дивизиона рыскали мои конные разведчики. А я, его командир, ехал во главе колонны на своем красивом, блестевшем вороной шерстью монгольском жеребце и находце. Полудикий конь жадно живал удила, и сквозь напускавшуюся ему на голову косматую гриву, из-под лобья зло сверкал своими черными, с огромными белками глазами. Ему не терпелось выпрямить шею, и вытянуть вперед узкую морду, просится вскать. И только с помощью узды твердая рука наездника держала голову коня, поднятый к груди. Чувствовал, конечно, конь, и как туго сжимают колени всадника его бока. Наровистый скакун тонко чувствует, кто на нем сидит, и, соответственно, ведет себя. Трудности наши в Монголии и Китая происходили в основном от природы. В пустыня, пустыня Гоби, потом хребет большой Кинган, За хинганом переправы через ляу и ляу -Хахэ а затем топи и реки Китайского Приморья. Японцев мы почти не встречали. Они убегали от нас до самого порта Артура, не вступая в бой. Отдельные отряды сдавались в плен. Мы отбирали за отпор их и тайком бросали в реки. 3 сентября 1945 года закончилась война с Японией. А мы завершили свой путь по Китаю в городе Пусинь, не дойдя 5-7 километров до Желтого моря. Недели две мы постояли в Пусине. За это время тысячи две молодых солдат отправили в Порт-Артур на пополнение гарнизона. А дивизия должна была возвратиться в Монголию, Балсан. К нашему ужасу, тем же путем, что и, преодолели, что и преодолели в наступлении. Единственное, что радовало, путь знакомый. Все подвохи знаем, а в пустыне колодцы уже открыты. 25 сентября одолели снова ребят Большой Кинган у перевала Шарогата, И 28 сентября достигли границы с Монголией. 2 октября первым Чой-Болсан возвратился наш, тысяч... наш 1028-й артполк. 7 октября, 5 километров от Болсана, дивизия расположилась с лагерем в палатках на песке. 8 октября демобилизовали стариков 45-50-летних. Затем дивизию расформировали, а наш артполк отправили в 667-ю артбригаду в город Бикин на реке Уссури под Владивосток.